Глава 11. Трагедия в Баку. Первые дни. Приехав в Баку, Есенин останавливается на квартире у Петра Чагина, а в газете «Бакинский рабочий» сразу появляется объявление. В пятницу, 3 апреля, очередное собрание кружка рабочих писателей и поэтов. Сергей Есенин читает свои последние стихи. На собрании помимо Есенина свои стихи читают и местные авторы. Слушая их, Есенин ощущает небывалую легкость и спокойствие. Именно за этими прекрасными чувствами он и сорвался из проклятой Москвы. Местные литературные вечера так не похожи на московские, где каждый неграмотный малолетка, накачанный идеологическим наркотиком, кричит о бедности рифмы в его Анне Снегиной. А ведь это лучшее, что он когда-либо писал. Здесь почти нет олухов-журналистов, так рьяно твердящих о вредности и пагубности есенинской поэзии. В Баку его уважают? и считаются с поэтическим талантом, внимая каждому слову. Сам Есенин отвечает на это взаимным уважением и хвалит поэзию местной молодежи. С высоты своего гения он дает рекомендации каждому выступающему, иногда хваля, а иногда критикуя. Под конец вечера пришло время выступить и самому Есенину. Невзирая на просьбы прочесть «Москву кабацкую», Есенин отказывается читать этот цикл. Сославшись на то, что уже отошел от этого периода, он читает новые стихи. С необычайным подъемом он читает Русь советскую, чем вызывает восторг у аудитории. Большинство гостей рабочие, свято чтившие новый революционный курс, и стихи о Новой России им по нраву. В этом смысле Есенин становится для них своим, пролетарским поэтом, за которым они готовы идти. Но самому Есенину этого мало. Невзирая на литературные встречи и задушевные разговоры о поэзии, Есенин прибыл в Баку в тягостном эмоциональном состоянии. Он изредка воодушевляется, когда местные поэты окружают его добром и заботой. Помимо редакции «Бакинского рабочего», Чагин показывает Есенину и коммунальную квартиру, где часто собираются поэты. В основном творческие посиделки устраиваются в комнате Федора Непряхина. Есенин в этой комнате станет частым гостем. Из воспоминаний Непряхина. Огромный стол, который раскрывался во всю комнату, а за ним разгорались жаркие споры о литературе, поэзии. Все мы восторженно внимали удивительным историям Есенина о его путешествиях по различным странам и, конечно же, рассказу об Исидоре Дункан, в которую поэт был безумно влюблен. Примечательно, что комната Федора Непряхина сохранилась до наших дней. Ее обстановка почти не изменилась. Все тот же длинный стол, диван, гитара, на которой играл Есенин, и большое зеркало, в которое он смотрел. Непряхин прожил 98 лет и максимально старался сохранить облик комнаты, который поддерживается до сих пор. Сегодня там находится музей, который может посетить любой желающий. Желание умереть Все мы справляемся с внутренними кризисами по-разному. Очень часто людям кажется, что смена обстановки или путешествия неизбежно приведет к эмоциональному подъему и в итоге к счастью. Это одно из распространенных заблуждений, которое заводит многих людей в ловушку. Ведь помимо вещей, человек берет с собой все свои тревоги и переживания, которые все равно будут его преследовать на новом месте. Сергей Есенин искренне думал, что оставь он проклятую Москву и отправься в Баку, то в душе он обретет долгожданное успокоение. Он ждал эмоционального отклика, как в свой прошлый приезд. Но это было раньше. Теперь все иначе. Прибыв сюда, Есенин чувствует облегчение лишь первое время, но вскоре наступает период отчаяния. Эмоциональный подъем первых дней медленно рассеивается в грусти и печали. Есенина снова одолевает тоска. Поняв, что в Баку не получил желаемого, Есенин начинает ощущать безнадежность и снова видит жизненный тупик. Ведь у него нет конкретной жизненной цели, конкретного плана, по которому он к этой цели придет. Все очень абстрактно. иллюзорно и скрыто в дымке невротических фантазий. Стать великим поэтом? А как это? Где критерий? Какой высоты нужно достичь, чтобы стать счастливым? Всего этого Есенин не понимает и от этого еще сильнее погружается в душевные переживания. Именно в этот период у Есенина вновь наблюдается всплеск суицидальных мыслей. В первой половине апреля, в разговоре с Евсеем Гурвичем, Есенин поднимает тему своего самоубийства. Как-то мы шли с ним на вечер в клуб нефтяников в Черный город. Всегда, когда его предупреждали, что ему надо выступать перед рабочими, он за сутки до этого в рот не брал Хмельного. Был он и на этот раз трезвый. «Эх, Сережа!» — воскликнул я. «Если бы ты совсем всегда не пил!» Помолчав, он ответил. «Сказал бы, почему я пью. Да ты не поймешь». «Не могу я расколоть свою душу надвое», — добавил он, помолчав. Не могу, как тот знаменитый футурист, думает и чувствует одно, а пишет другое. Зато у него и выходит крикливо, барабанно, совесть свою заглушает. Но у него есть совесть, и попомнишь мое слово, он не выдержит, как и я. Мы оба покончим с собой. Помимо откровенных разговоров о самоубийстве, суицидальное поведение начинает проявлять себя в разговорах о смертельной болезни. Дело в том, что по приезде в Баку Есенин простыл из-за того, что у него украли пальто. Но сам поэт пользуется этим и сгущает краски. Он придумывает себе смертельную болезнь, от которой скоро умрет. Хотя на самом деле простуда требовала непродолжительного постельного режима. Все эти пессимистические мысли, терзающие поэта в Баку, через друзей доходят до Москвы. Вспоминает Василий Насеткин. В апреле по Москве поползли слухи о близкой смерти Есенина. Говорили о скоротечной чехотке, которую он, простудившись, будто бы поймал на Кавказе. Сегодня нам известно, что все это неправда. Но сам Есенин разыгрывал такие драмы, что уже сам начинал в них верить. Это голос его истероидности. Он жаждет внимания и понимает, что легко получит его через жалость. Тогда люди одарят его комплиментами, проявят заботу, начнут успокаивать. Именно ради этого истероид и устраивает такие спектакли. В середине апреля Есенина приглашают на Бибия и батские нефтепромыслы. По воспоминаниям современников, поэт в этот день прекрасно себя чувствует. Он в хорошем настроении и с животрепещущим интересом расспрашивает о нефтяном производстве, знакомится с нефтяниками. Ничто не предвещает беды. Из воспоминаний Федора Непряхина. Вдруг необычный, но в характере поэта эпизод. «Уже смеркалось, и все собрались домой». В считанные секунды поэт подбегает к резервуару, наполненному нефтью, и бросается в него. Есенину повезло. Фракция нефти оказалась легкой, и он быстро всплывает на поверхность. Все собравшиеся в шоке, но вытягивают его из резервуара. Он с ног до головы покрыт нефтью. Есенина ведут к морю, где он сможет отмыться и привести себя в порядок. Простывший и ослабший Есенин купается в холодной воде. Бессознательно ему хочется заболеть еще сильнее. Пусть его здоровье ухудшится, зато его внутренний истероид ликует, ведь все присутствующие уделяют внимание только ему и волнуются только за него одного. Сам же Есенин об этом эпизоде впоследствии скажет «Это мое второе крещение. Крещение нефтью». Можно ли это расценивать как попытку суицида? В какой-то степени да. Но это именно есенинская попытка. демонстративная и незапланированная. Эту попытку очень важно понимать именно в рамках личности Есенина. Поэт бессознательно стремится к славе и нуждается во всеобщем внимании. Его невротические требования к миру не удовлетворяются, и он испытывает острый дефицит внимания. Это провоцирует депрессивное состояние, нежелание жить и тревогу. Демонстративная суицидальная попытка – это способ справиться с внутренней тревожностью и обратить на себя внимание. Через несколько дней Есенина приглашают на загородную дачу. Тут же присутствует и Александр Воронский, который позже вспоминал эту тяжелую встречу. Он простудился, кашлял, говорил надсадным шепотом и запахивал то и дело шею черным шарфом. Вся фигура его казалась обреченной и совсем ненужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает. На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел, он сидел на кровати и рыдал. Все лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок. «У меня ничего не осталось, мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня». Он плакал больше часа. Есенин все отдал стихам. но ожидаемой отдачи не получил. Это несоответствие внутренних ожиданий и реальности теперь терзает его душу. Реальность совсем не такая, как он себе представлял. Не этого он хотел, ни к этому он стремился. Ему кажется, что все против него и совсем нет близких, кто мог бы понять его драму. Видно, что он впитал в себя всю критику, которая твердила о бесполезности и ненужности его творчества. Все эти злые языки породили в нем внутренние сомнения не просто в своем таланте, а в гениальности, которая должна была затмить все вокруг. Глубоко внутри Есенин едва ли не впервые начинает понимать, что совершил ошибку, положив всю свою жизнь на алтарь поэзии и славы. Но отказаться и начать все заново уже не может. Ведь вся его личность, каждая клеточка его внутреннего мира буквально соткана из стремления к славе и жажды признания. Но кроме стихов у него ничего больше нет. Ни семьи, ни дома, никакого порядка в жизни. Родная Галя и та больше не так верна, как прежде. В этом и раскрывается трагедия Есенина, терзавшая его после зарубежной поездки. Потеря уверенности в себе и своих силах. Надлом его внутренней самоидеализации, которая долгие годы подпитывала его и давала энергию. Но реальность оказалась иной. Она разрушает его и эмоционально истощает. И среди сонма внутренних голосов все чаще слышится тот, что твердит о неудачах и никчемности. В больнице. 1 мая 1925 года – важный день для пребывания Есенина в Баку. Ведь именно в этот день решается судьба его путешествия в Персию. Сначала Есенин по приглашению Чагина участвует в маевке в пригороде Баку, где происходит закладка нового рабочего поселка. Этому событию он позднее посвятит стихотворение 1 мая». «Я видел праздник, праздник мая, и поражен, готов был сгибнуть, обнимая всех дев и жен». После мероприятия Чагин приглашает Есенина на свою дачу в Мордокяны. Там поэт встречается с Сергеем Кировым. Во время застолья Есенин задушевно с присущей ему живостью и трепетом читает гостям персидские мотивы. Слушая проникновенные стихи о Востоке и персидских мудрецах, Киров сукоризно обратился к Чагину. «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Посмотри, как написал. Как будто был в Персии». «В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и боясь за его жизнь». Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай. Чего не хватит, да вообразит. Он же поэт. Да какой?» Хоть Киров и проник со стихами поэта, но в политически нестабильную Персию его все же пускать не хотят. Чагин, в свою очередь, полностью сдержит обещание и поселит Есенина на бывшей ханской даче. В ее садах и фонтанах была доподлинная иллюзия Персии, в которую с удовольствием мог погрузиться поэт. но сначала надо вылечиться от простуды. 6 мая Есенина помещают в больницу союза водников. Простуда, отягощенная апрельским инцидентом с нефтью, изрядно беспокоит. При поступлении в больницу Есенину поставлен окончательный диагноз. Катар правого легкого. Об этом же диагнозе писал и Чагин в телеграмме Екатерине Есениной. Сергей здоров, только в правом легком катар, лечим, заботимся, Чагин. Однако сам Есенин не перестанет сгущать краски вокруг своего здоровья и будет рассказывать о тяжелой форме туберкулеза и скорой смерти. В больнице Есенин наконец-то получает заботу и долгожданное лечение. Но если физически он теперь в хороших руках, то его эмоциональное истощение замечают даже те, кто с ним не знаком. Одна из медсестер, Эрмансон впоследствии напишет свои впечатления. Сергей Есенин лежал в палате на три или четыре человека рядом с моряками, с которыми быстро подружился. Он слушал их рассказы, читал им свои стихи. Вместе с тем, дело прошлое, в нашей памяти он остался беспокойным больным. Сильно сказывалось нервное возбуждение. Мы оберегали покой поэта как могли. В больнице Есенин снова начинает писать... но творчество его наполнено грустью и сожалением о прожитой жизни. Он пишет об отшумевшей молодости и мысленно обращается к родному селу в стихе «Не вернусь я в отчий дом». Здесь же он записывает и знаменитая «Есть одна хорошая песня у соловушки». Есть одна хорошая песня у соловушки. Песня панихидная по моей головушке. Цвела забубенная, росла на живая, а теперь вдруг свесилась, словно не живая. «Думы мои думы, боль в висках и темени, Промотал я молодость, без поры, без времени». Вспоминает поэт и Галину Бенеславскую. Отношения с ней уже не такие, как раньше, но и забывать он ее не хочет. С одной стороны, у него больше нет доверительных родных, а с другой, она ему удобна, ведь на ее плечах все его издательские дела. А такими людьми так быстро не разбрасываются. 11 мая он пишет ей письмо, в котором рассказывает о своем здоровье. В этом же письме Есенин делится историей о купании в море, деликатно замалчивая попытки самоубийства. Это результат батумской простуды, а потом я по дурости искупался в середине апреля в море при сильном ветре. Вот и получилось. Доктора пели на разный лад, вплоть до скоротечной чахотки. Вот тут Есенин немного проговаривается. Доктора пели на разный лад. Вероятнее всего, врачи просто описали ему все возможные и невозможные последствия его простуды. А он, будучи мнительным, принялся верить в самое страшное, как в уже свершившееся. Это как если сказать человеку, что его гастрит, возможно, когда-нибудь может перерасти в рак, а он всем вокруг начнет рассказывать, что у него уже онкология. Как говорится, привлекать к себе внимание тоже надо уметь. Не каждому дано. В продолжение письма Есенин дает Гале указания по изданию его стихов и просит ее посвятить книгу «Рябиновый костер» Петру Чагину. Но самое важное, что привлекло мое внимание в этом письме, это последние слова «После выправки жизнь меняю». Он снова говорит о новой жизни, о переменах, которые грезятся ему в воображении. Он верит в то, что сумеет все изменить. Весь 1925 год Есенин, подобно заржавевшему механизму, будет пытаться перезапуститься. Снова и снова. Встать на ноги и перезагрузить свою жизнь. Попытка после возвращения из-за границы провалилась, после Кавказа тоже неудача. Но может в этот раз все получится, и он сумеет взять себя в руки, перестанет пить, жениться и заживет счастливо. О чем говорят все эти попытки и неудачи? Именно о внутреннем конфликте. В Есенине происходит борьба двух противоречащих друг другу убеждений. Он вроде бы желает начать новую жизнь и избавиться от пагубных привычек, но ему не хватает внутренних сил и энергии, чтобы воплотить это в реальность, и невротическая сторона его личности побеждает. Все это подобно двигателю, который пытается запуститься, но не выходит. То же самое произойдет и в этот раз. Выйдя из больницы, Есенин вновь возвращается к прежнему образу жизни, и от желаний поменять жизнь не остается и следа. Из воспоминаний Василия Насеткина. «От бакинцев, заходивших на Брюсовский, я узнал еще. По выходе из больницы Есенин запил на прополую. 22 мая на Бакинской пристани Есенин встречает Василия Болдовкина, брата Петра Чагина, с которым проведет все оставшиеся дни в Баку. А уже 25 мая они вместе выезжают скорым поездом в Москву. Долгое время Есенин не заходит в вагон. Слишком уж сладостными кажутся эти последние минуты прощания с местными поэтами, ставшими для него по-настоящему родными. Бокалы шампанского, прощальные поцелуи, и вот он уже одной ногой в вагоне отвечает на десятки машущих рук. Впереди — Москва. Первые сутки в пути прошли спокойно, на вторые Есенин снова начинает пить. Из воспоминаний Василия Болдовкина. Но на другой день товарищи увлекли Сергея, и никакая сила не могла его вырвать из вагона ресторана. И только поздно вечером крепко пьяным его привели в купе. Как только открылась дверь, слышу Сергея хриплым голосом поет «Дорога в жизни одна, ведет нас к смерти она». Если бы кто знал, как трудно уложить спать в таком состоянии Сергея. Откуда появлялось столько энергии, экспромтов, импровизации, И только далеко за полночь буйная головушка его склонилась на подушку. Он уснул, как казалось, крепким сном. Я открыл окно. Спать не хотелось. Поведение Сергея еще больше отгоняло сон. Через туалет я вышел в соседнее купе. Еще не спали. Обсуждали трагедию Сергея. Незаметно текли ночные часы. Поезд с бешеной скоростью мчался в темноте по степным просторам. Вдруг толчок, шипение тормозов, и поезд стал. Не понимая, в чем дело, мы вошли в коридор вагона. В наш вагон бегут железнодорожники с фонарями. В эту минуту открывается дверь нашего купе. Заспанная голова Сергея виновато смотрит на служащих. Взор его остановился на мне. Вася, а я думал, ты упал в окошко. Смотрю, одеяло и простыню раздувает ветер, а тебя нет. Ну, я и решил остановить поезд. Нажал ручку. К счастью, инцидент разрешился благополучно. Узнав, что зачинщиком является поэт Есенин, Начальник поезда не выписывает штраф, а соглашается нагнать упущенное время. Всю оставшуюся дорогу Есенин не пьет. Он спокоен. Перед Москвой он сильно нервничает, приводит себя в порядок и часто пудрится.